Глава 27. Конец войне Мы летели большой авиагруппой десанта. Мне, естественно, оно было ни к чему, но зная последствия хотелось поддержать сражающихся, дав им возможность сделать свою работу, а не лежа на полу в луже крови получать магическое истощение. Все пилоты, что были отобраны для этой операции были простыми людьми, а общая численность авиагруппы Составляло лишь 204 истребителя различной комплектации и десятки транспортных самолетов. Лишь несколько стратегических бомбардировщиков несли под брюхом смертоносный подарок для шайтранов. После прошлого псевдонападения на Флориду в этот регион были стянуты весьма многочисленные силы противника. Очевидно, что с учетом ограничений, которые на нас наложены, мы выбирали самые жирные цели, дабы выбить максимум ресурсов из шайтранов и ограничить их возможности. Получившие оплеуху клыкастики стянули по меньшей мере 500 тысяч бойцов на полуостров, восстанавливая разрушенные аванпосты, зеккураты и места обитания. Десятки щитов шейтранов покрывали всю площадь полуострова. Многие были луковичными, многослойными. Жирнее цель была лишь в столице оккупированных территорий, рядом с Вашингтоном. Но в рамках нашего плана он не подходил. «До подлета 10 минут, всем выпить комплекс номер один!» Раздалось указание от командующего операции. «Я не тянул все лавры на себя. Нет смысла. Люди и сами справятся с поставленной задачей, а я прикрою и помогу на самом начальном этапе. Боевая готовность!» «Ракеты пошли! Все два комплекта Копья Афины отправились по заданным целям!» Мы не рисковали и не долбили по многослойным куполам. В теории урон от первого столкновения проделал бы дыру сразу в нескольких. Но рисковать, когда у тебя всего одна попытка-глупость, тем более, что целей хватало. «Пять, четыре, три, два, один... Контакт! Удар! Идет ударная волна! Черт! С каким-то удивлением и тревогой закончил отсчёт удара оператор, и я прислушался к странной тишине вокруг. Бум! Волна пришла, ударив по авиафлоту с огромной силой. Под нами на боевом дежурстве стояли готовые поддержать огнем суда Атлантической группировки ВМФ. Они тоже ощутили последствия удара. На мгновение погас свет и включилось аварийное освещение. Сильный удар оглушил, отправив меня в нокдаун, а голова начала болеть от удара. Не успел прийти в себя, как следом накрыла вторая невидимая волна, вырубившая весь отряд Альфа, вместе с которым я летел, а вместе с ним и Бета, и резервный Гамма. «Первые элитные силы, состоящие из тысячи десантников-штурмовиков, каждая. Я одним из последних держался, но не смог противиться тяжелым последствиям случившегося удара копья Афины. Что же мы с тобой создали, напарник? Что за чудовищная мощь? Останется ли после нее хоть что-то, что будет ждать от нас спасения и освобождения?» Резонировали зеккураты один за другим, словно находились в единой цепочке, и теперь, не справляясь с перегрузкой, взрывались, подобно попкорну. «Минута до подлета, отозвался невидимый оператор связи, и я закончил оказание первой неотложной помощи нашим магам-штурмовикам из армы. Их ядра и источники были восстановлены, и они один за одним приходили в себя, понимая, что настал момент истины. Сила владыки пространства доминировала над банальными сходящими с ума элементами маны, что металось на подвергшейся удару территории. Пускай некоторое время наши маги не смогут полагаться на особые силы. Вот только я не поленился... И каждому создал браслет на тысячу или больше маны. Маны чистой, спокойной и запечатанной. Если вдруг они столкнутся с теми магами, что сумеют нейтрализовать последствия атаки и мана шторма, им будет чем ответить на угрозу. В целом, с их экипировкой и теми повреждениями, что испытывают маги противника, это должно превратиться в прогулку по детскому садику. Помимо прочего, каждый из бойцов штурмовой группы обладал десятью рабскими ошейниками против магов и усиленными комплектами ограничителей, что способны были исковать даже сильнейших из них по рукам и ногам, с этих пор в войне стали цениться пленники. Убивать всех подряд, лишь снаряды переводить. Впереди еще долгие переговоры. Лампочка тревожно засияла красным, завыла сирена, а я переместился на самолеты группы Бетта, продолжая оказывать помощь своим бойцам. Если бы не риски упустить время, я бы и вовсе все делал с большим запасом времени на подлет. Но расчеты куратора впервые за долгое время не сработали, так как резонанс от взрыва подорвал все ядра зиккуратов вокруг, и манашторм оказался в десятки раз мощнее, чем мы ожидали. Но именно поэтому я здесь и был, чтобы гарантировать успех предстоящей операции. Первые одуванчики понеслись к земле, что так отчаянно ждала спасения. Я стоял у портала, ожидая делегата. Ощущения меня не подвели, и он появился несколько раньше, чем мы договаривались. Со злобной мордой, яростными глазами, сжатыми клыками. Я лично наблюдал, как в портал ныряет один за одним представители имперского штаба шайтранов. Очевидно, новости об уничтожении 20% зиккуратов во всей юго-восточной части побережья бывшего США не могли не заставить их нервничать. Как и дестабилизация маны, что отключила щиты по всему континенту. А 80% их бойцов заставило склониться в кровавом кашле и ощутить магическое истощение и травмы источника. Даже лекари ничего не могли поделать с новой напастью. И вот в тот момент, когда лишь пятая часть завоевателей на северных территориях могла вести относительно успешный бой и сражения, люди начали широкомасштабную контратаку. Сперва они уничтожили всех захватчиков в Эквадоре, следом двинулись на север от Панамы. И самые первые передовые отряды уже прорывались к границе бывшей Мексики. Еще и проклятые изменники выбрались из своей скорлупы в Калифорнии и со странным оружием отправились в бой, сметая один аванпост за другим. Да, они также были лишены магии, но в отличие от имперских войск, вполне себе казались живыми. Неудивительно, ведь подготовленный защитный коктейль нашей разработки я экстренно передал на другую часть континента – Ничего сверхъестественного, просто заряженный целебной силой энергетик, что помогал восстановить повреждения тела и пусть не влиял на взбесившуюся ману, но позволял спокойно передвигаться, нивелировав повреждения от шторма. Не стоит забывать, что шайтраны сами по себе – мышц, способная в ближнем бою сразиться с пятеркой хорошо подкачанных людей на равных. «Вот, значит, как ты решил. Я было подумал, что в тебе есть хотя бы капля разума». «Заканчивай треп. я кинул металлическую пластину с выгравированными условиями окончания войны. «Я передам твоим коллегам послание, одно единственное, и это будет последнее условие, которое я, как представитель человечества, согласен принять после всех тех зверств, что вы, животные, устроили здесь». На табличке было написано всего несколько пунктов, но каждый из них заставлял бы любого Шейтрана набиться в ярости. Раньше. Сейчас же условия войны изменились. И мы с радостью дадим прочувствовать ублюдкам на их шкуре, что значит бессилие. Владыка времени посмотрел на 6 пунктов, выгравированных на табличке. Первый. Освобождение всех пленников. Второй. Вывод всех войск на Шаю. Третий. Смена императорской династии. Возвышение на престоле нового императора Шаи кхан эр Грохи из рода Хорк-Кхан. Назначение Теквара-Ракьяра, командующим всех вооруженных формирований империи. Четвертый. Становление империи шейтранов вассалом союза людей. Пятый. Назначение Ивана Тормеля полномоченным представителем союза людей и старшим советником императора. Шестой. Секретный пункт, который не должен был быть озвучен. Шестой. Признание четырьмя божественными предками шейтранов своей зависимости от Ивана Тормеля, согласование всех своих действий с ним, проживание в собственных резиденциях без права выхода, полное подчинение и исполнение приказов Ивана Тормеля – В случае несогласия, божественные будут развоплощены. — Ты сумасшедший! — Возможно, — ответил я и взорвался силой владыки пространства, заполняя все вокруг и перекрывая доступ к порталу. Спустя мгновение вся охваченная территория была покрыта пульсирующими сферами хаоса, запирая владыку времени в клетке. Он пытался прорваться наружу, но, в отличие от прошлых раз, я с легкостью отслеживал его перемещение. так как сейчас он мог использовать лишь туману, что я оставил вокруг, а это в разы сложнее, чем работать с природными силами. Ограничив его возможности, я отпустил поводок хаоса и активировал силу пожирания, налетая на своего противника и мертвой хваткой сцепляя руки на его шее. Он тоже попытался на меня повлиять и взорвался своими резервами, а я стал получать многочисленные сообщения о получении критического урона. Я старел». Кожа моя сморщилась и затем разгладилась. Половина волос стала седой и вновь обрела черный блеск. Сила жизни внутри меня боролась со смертью, а сердце с жадностью впитывало каждую каплю силы владыки, в бешеном ритме формируя новое ядро. Трещали кости, исчезали мышцы, растягивалась кожа и отслаивались ногти. Я стал настоящим живым мертвецом, старым беспомощным стариком, чьи костлявые пальцы мертвой хваткой вцепились в шейтрана. На грани потери сознания я ощутил прилив силы и взглянул прояснившимся взглядом в лицо старика Шейтрана предо мной, что стал выглядеть как тысячелетняя мумия. Запрокинув голову назад, врезал ему в рожу, вырубая и заканчивая формирование нового ядра. Инициатива была перехвачена. Резервов организма хватало для работы с сумасшедшим объемом маны, что циркулировал сквозь меня. Я стал ощущать давление времени и понимать, сколько кому осталось жить». Глаза вокруг зацепились за шокированными шейтранами, наблюдающими за нашей схваткой, прижатые к земле от чудовищной силы, что расходилась миазмами от места нашей схватки, и над каждым из них довлело время, срок отмеренный для жизни и смерти, и он не стоял на месте, плавал, словно медуза в океане, то приближаясь, то отдаляясь от отмеренного времени, но все же все чаще он уменьшался. Я посмотрел в лицо владыке времени, чья жизнь отныне находилась в моих руках. Я могу убить вас всех, всю вашу цивилизацию, но я великодушен и дам вам шанс. Иди и донеси это своим родичам. У вас есть лишь один шанс закончить войну, признать поражение и выполнить мои требования. Иначе забвение и смерть. Согласись, с таким выбором остаться в летописи истории галактики, выжившей цивилизации, несомненная победа. Я не стал слушать его ответ и швырнул в портал. Мне предстояло провести еще много работы. Телу требовалось время для адаптации и понимания своих новых способностей. Месяц спустя. Шайтраны организованным маршем двигались в сторону Вашингтона. Многие голодные, словно оборванцы. Приказ нового императора для них стал горестным, но добрым знаком. Прекратились повсеместные атаки людей, что словно с цепи сорвались. Сотни десантных операций за этот месяц превратили привычные будни в ежедневную попытку выжить. Магия до сих пор не восстановилась, щиты не работали, артефакты стали опасны, так как могли взорваться хаосом прямо в руках магов. Люди отбили уже 60% захваченных территорий, и поэтому новость о гибели императора и его наследников прозвучала не столь шокирующе, как могла бы. Новая династия железными рукавицами вцепилась во власть и с корнем выкорчевывала самые преданные из старых, глубоко посаженных корней аристократии столицы, На очереди были шокирующие изменения и для всего мира. Попытавшихся было вернуть трон представителей старой династии, жестко и показательно казнили, а их семьи обратили в рабство. Больше не было желающих сражаться с генералом повстанцев, что беспрепятственно дошел две недели назад до самой столицы со своей проклятой армией, вооруженной человеческим оружием, что работало в руках повстанцев. Я находился на заседании СЧН. где прожорливые бегемоты нашего мира делили шкуру неубитого медведя. Я тратил день за днем на бюрократические проволочки, от чего очень сильно устал и бесился. Да, ростки заложенных мной идей набирали популярность, но, как это обычно бывает, стоит угрозе отступить, как у местных шакалов проснулся аппетит. Благо, на большинство империй я имел прямое влияние. Более того, заявил свои права на все освобожденные земли, пользуясь правом, дарованным императором Российской империи – и присоединяя к своей вотчине многочисленные территории, включая спорные. Пока действовал период политической нестабильности, я пожинал плоды, устанавливая одну военную базу за другой, и освобождал города, устанавливая над ним протекторат армы. И если какая-нибудь Южная Империя или Китай громогласно заявляли о присоединении новых территорий, я на этих территориях ставил собственных людей. Успел я путешествовать и в Шаю, ознакомился с этим миром, Целую неделю бродя по ее пустынным землям и блуждающим лесам. Грустный пейзаж. Впрочем, по анализу Куратора не все потеряно. И не такие планеты терраформировали. Правда, мы еще нужного уровня развития не достигли, но за пару десятков лет сможем добиться многого. В теории. Решить бы внутренние проблемы. На же я и нашел убежища затворников, недоступные для многих поколений шайтранов. Они, в конце концов, приняли мои правила игры. Пускай не сразу. Пускай они сперва решили атаковать меня всеми силами, стоило мне появиться на шае, пускай вход, как сила стихийных заклинаний божественного создателя, что контролировал все первозданные элементы, как и свет с тьмой, влияние пространства божественного охота, временные ловушки божественного опустошения и даже физическую мощь трансформации и адаптируемости божественного резня, на которого не действовала из-за его особенностей магия. Битва стала патовой, И каждая секунда действовала мне на пользу. Ведь Пожиратель внутри меня уже успел полакомиться как силой Создателя, так и силой резни. Единственной неожиданностью стал момент, когда мне в спину ударило чужеродное копье хаоса, нивелируя мои собственные способности и приводя в нестабильное состояние Источник. Впрочем, из бочки тут же выпал священный Огонь Кубы и создал стихийное бедствие, прикрывшее меня и даровавшее время для восстановления. Хотя спасал он, скорее всего, не меня. а доспех своего брата. В любом случае, я ощущал себя более чем комфортно в этой битве и на каждый шаг своих врагов имел ответ. Они проиграли и склонили головы, а я произнес воодушевляющую речь, объясняющую им, почему я столь великодушен и готов дать им шанс. В конце концов, на задворках вселенной, готовясь к покорению космоса и встречам с другими цивилизациями, такими бойцами разбрасываться не стоит, тем более, что они теперь кровно связаны со мной. Ведь судьба Шейтранов отныне в моих руках. На руинах бывшей столицы одного из самых сильных государств бывшей земли в Вашингтоне собрались многочисленные делегации представителей земли и шаи. Я находился в окружении своих самых близких людей, наблюдая за церемонией подписания акта капитуляции самолично прибывшим новым императором шайтранов со своей свитой и гвардейцами. «А что дальше?» Арения посмотрела на меня своими прекрасными глазами. Дальше. Десятилетия восстановления, залечивания ран, восстановления городов и людских судеб. Более того, отныне у нас есть доступ к ресурсам шаи, и нам нужно готовить первых переселенцев, что стали бы нашим форпостом в вопросе налаживания связей. Простые люди все еще хотят крови, совершенно не желая смотреть в будущее. Надо сделать так, чтобы терпимость между нашими цивилизациями и культурами достигла того уровня, когда мы сможем проводить совместные военные учения. Военные учения? Для чего? С кем нам еще воевать? Кейт Престон, сменившая свой гардероб на деловой костюм, который, впрочем, не смог скрыть ее прекрасной формы, удивленно спросила: "Вот об этом я и говорю. Люди уже забыли, с кого все началось. А они вернутся, причем обязательно, рано или поздно. Больше земляне не станут доверять будущее воле случая и настроения инопланетных рас. Иван, ты даже меня пугаешь." Рюдигер вместе со своей супругой искосо посмотрел на меня, прося перестать размышлять в таком воинственном ключе в тот день, когда у человечества появился шанс отойти от ужасов войны. «Не переживай. Это лишь моя забота на данный момент. Для вас же существуют более благородные и своевременные задачи. Безопасность и жизнь людей на освобожденных территориях. Вам придется здорово постараться, сделав имя Реала синонимом слова «счастье», «надежда», «лучше всех». «Я хочу, чтобы все в мире мечтали стать частью ареала. Достойная задача, как думаете?» Все у нас получится», — с улыбкой ответила Оливия, поглаживая живот. «Мэй, у тебя был с собой сок?» «Да, ты как себя чувствуешь?» «Лучше всех, когда мы все вместе», — обворожительно улыбнулась моя очаровательная помощница, прекрасно понимая, о чем я думаю. «Настало время мира. Я сделал все, что мог, чтобы он наступил как можно раньше», И продлился настолько долго, насколько это возможно. Сотни миллионов погибших. Родители. Много тайн мироздания мне еще предстоит понять. Надеюсь, если вы в каком-то виде существуете в ином мире и следите за мной, я вас не разочаровал. «Ура!» Начали кричать представители одной из делегаций, и я ни мгновения не сомневался, из какой они империи. Десятки акцентов подключились, вознося в небеса воинственный клич победы. Нашей победы.